Страница 695 письмо 230 Владимиру Петровичу Мещерскому. не отправленное 1871 год августа 22 -го, ясная поляна еще прежде получения приятного письма вашего любезный князь я отвечал князю Дмитрию Боленскому, что очень очень сожалею что не могу быть полезен вам и вашему изданию сожаление это было только усилено вашим письмом Примечание первое. Я ничего не пишу, надеюсь и желаю ничего не писать, в особенности не печатать. Но если бы даже я по человеческой слабости поддался опять дурной страсти писать и печатать, то я во всех отношениях предпочитаю печатать книгой. Если бы даже я вздумал печатать в журнале, то я обещал прежде заре, потом беседе. Примечание второе. Из этого вы видите, что я не могу быть вам полезен, и, вероятно, согласитесь, что и ваше издание в этом ничего не потеряет. Если же вы подумаете, почему бы ему не написать так что-нибудь для нашей газеты и для «Зари» и «Беседы», то я уверен, судя по тому лестному мнению, которое вы выражаете о моем писании, что вы догадываетесь, что я так писать не могу, так, то есть для каких-нибудь других целей, кроме удовлетворения внутренней потребности. По правде же вам сказать, я ненавижу газеты и журналы, давно их не читаю и считаю их вредными заведениями для произведения махровых цветов, никогда не дающих плода, заведениями, непроизводительными, истощающими умственную и даже художественную почву. Мысль о направлении газеты или журнала, мне кажется, тоже самую ложную. Умственный и художественный труд есть высшее проявление духовной силы человека, и потому он направляет всю человеческую деятельность, а его направлять никто не может. Если же газета или журнал избирает свои целью интерес минуты и практически, то такая деятельность, по-моему, отстоит на миллионы верст от настоящей умственной и художественной деятельности и относится к делу поэзии и мысли, как писание, вывесок, относится к живописи. Я бы не написал вам всего этого, если бы ваша личность по вашему письму по статье в русском вестнике, которую я пробежал, и в особенности по вашей пародии, не была бы мне в высшей степени симпатична, Примечание третье и четвертое. По этой-то причине я прибавляю еще одно совет лично вам. Не сердитесь за него, а, пожалуйста, подумайте над ним. Газетная и журнальная деятельность есть умственный бордель, из которого возврата не бывает. Я видел и вижу на своем веку много людей, погубивших себя безвозвратно, и людей горячих, благородных и умственно здоровых, каким я вас считаю. Как ваше письмо вылилось от сердца, так и мое, поэтому не в защите, если оно вас покоробит. Жму вашу руку и очень желаю сойтись с вами. Ваш Лев Толстой. 22 августа. Примечание. Письмо неизвестно. Владимир Мещерский готовился к изданию гражданина газеты журнала политики и литературы, ориентировавшегося на высшее общество и духовенство. Второе. Смотри письмо 226. -е. В беседе Толстой опубликовал рассказ «Бог правду видит, да не скоро скажет» номер 3 за 1872 год. Третье. Статья Мещерского «Россия под пером замечательного человека. Современные письма. Русский вестник номер четвертый за 1871 год», в которой ироническому осмеянию подвергался крайний ретроград, не принимающий всех реформенных нововведений. Четвертое. Мещерский был внуком Карамзина. Конец примечаний.